По буквам не считается. Пальцевая азбука «А-Ж-Я» — краткое руководство. Дактильный алфавит применяется для имен собственных, то есть для имен людей, географических названий и брендов, заимствованных из английского и других языков. У многих людей и мест есть жестовые имена и названия. При первом упоминании сначала продактилируйте их, потом исполните жест. После этого можно использовать только жестовое имя или название. Используйте доминантную руку и старайтесь делать плавные движения. При чтении с руки надо научиться вычленять общую форму слова, а не буквы по отдельности. Не думайте, что знание дактильного алфавита означает хорошее владение, а же я. Дактилирование — это только малая часть общения на жестовом языке, и оно применяется главным образом для лексики, заимствованной из других языков. Не используйте дактильный алфавит как мостик к английскому синтаксису и лексике. Лучше придумайте жестовый синоним. А вы знали? Жестовые языки не универсальны. Они не были изобретены одним человеком. Они органически формировались в сообществах глухих. Грамматически они не связаны со звучащим языком, поэтому в странах, где говорят на одном и том же звучащем языке, могут быть разные жестовые языки. Например, американский жестовый язык АЖЯ и британский жестовый язык БЖЯ очень отличаются друг от друга. В них даже разные дактильные алфавиты. Ближайший лингвистический родственник АЖЯ французский жестовый язык «Фэ же я», поскольку существенную роль в основании «Американской школы для глухих» сыграл Лорен Клерк, глухой учитель-француз.